Тебе что, наплевать, что с ним будет? Он становится все хуже. Я уже не знаю, чего от него ждать. Сегодня ушел из дома, завтра что будет? Они оба молчали, потому что он знал, что скажет она, а она знала, что он ответит. Не в первый раз. Ладно, пока, сказала Лариса и положила трубку. Илья перезвонил. Хочешь, я с ним поговорю, предложил он. Да без толку толку согласился он. Я делаю все, что могу. Я знаю. Он меня ни во что не ставит. Угу. А что мне делать? Не знаю. Ну ладно, пока, сказала она. Пока. Быстро попрощался он. Она налила чай и случайно опрокинула чашку, обожглась. Села, взяла сигарету. Зажигалка куда-то пропала. Спичек тоже нет. Всегда так. Лариса пошла в комнату, порылась в сумке, нашла зажигалку, села и, наконец, закурила. Теперь она не понимала, на кого больше злиться, на сына или на Илью. Все довольны, всем хорошо, кроме неё. Лариса знала, что особенно ее раздражает. Илья даже не пытается скрыть, что она позвонила не вовремя. Он не хочет ее слышать. Она — напоминание о прошлой жизни, не самое счастливое напоминание. Все было как вчера. Лариса давно привыкла к этому ощущению. Просыпаешься, Новый год, засыпаешь 8 марта, время летит. Она не разглядывала в зеркале первые морщинки. Нет. Просто однажды в зеркале увидела свои глаза, а потом посмотрела на полку в ванной. В ряд стояли тюбики с кремами для глаз. Лариса ощущала время по глазам. Раньше глаза были молодые, а сейчас их нужно открывать, разгладить кремом отеки, замазать синеву. Она искала фотографию для какой-то бестолковой анкеты и заглянула в фотоальбомы. Раньше глаза смеялись, они были, как бы это сказать, ясные, что ли. А на фото с Данькой взгляд настороженный, обеспокоенный, напряженный. И глаза, нет, даже не умные, а пережившие с такой тоской вокруг радужки. Лариса каждое утро пыталась кремами изменить взгляд. Странно, но у Даньки были такие же глаза, пережившие, хотя он маленький. Даже когда грудным был, смотрел не так, как все дети, напряженно и тоскливо одновременно. «Чем старше становился сын, тем становилось хуже. Вы его боитесь, что ли?» — спросила как-то у Ларисы врач. «Нет», — обиделась Лариса. «Вы взрослая, он ребенок», — сказала врач. «Вы должны принимать решение, не он. Вы же мать, в конце концов». Лариса кивнула. Она боялась сына. Боялась его немотивированных криков, истерик. Боялась себя. Ей иногда хотелось побыть одной, день, два, неделю. Просто лежать и ничего не делать. Она боялась признаться себе, что устала от него. Что ждет, когда он станет взрослым, и за ним не нужно будет ходить по пятам? Боялась своих желаний, сбагрить куда-нибудь Даньку хоть на время и не спешить домой. Не стоять у плиты, не держать себя в узде. Ей хотелось лежать на диване, смотреть телевизор и не двигаться. Ну, может быть, только на кухню, сделать яичницу и лечь опять. Она уставала к концу дня до боли в суставах. «Я устаю очень», — призналась она как-то Даше. «И я устаю», — сказала Даша. «То приготовить, то постирать, то квартиру убрать. Вот если бы можно было только с ритулей играть и гулять». Лариса так ей и не сказала. «Она-то устает именно от Дани, не от готовки, не от глажки, от того, что нужно быть с Даней, играть, гулять, общаться». Она уставала даже от его голоса, от выражения его лица. Лариса жила как в армии, до дембеля. Дембель — три года. Срок, когда можно будет отдать Даню в садик, а она не будет его видеть с восьми до шести. «Ой, я так боюсь Ритулю в сад отдавать», — сказала на очередной прогулке Даша. «Так жалко». «Почему?» — не поняла Лариса. «А вдруг ее там обидят или отругают, или она плакать будет и меня звать? Я решила, что на полдня буду водить, а после обеда забирать».